Глава 49. «Прошу прощения». Внутри все замирает, но я стараюсь не подавать вида. «О чем вы говорите? Кто такая Лукреция?» «Не притворяйся!» выкрикивает девушка со слезами на глазах и с громким стуком опускает баночку на стол. «Лукреция! Моя подруга! Она пропала сразу после того, как кто-то дал ей чудо-крем! А меня ведь никто не захотел тогда слушать!» Пальцы не имеют, а в ушах появляется звон. Почему-то я сразу верю, что девушка не врет, но я так к этому не имею отношения. Вы точно ничего не путаете? Мы открыли магазинчик всего пару дней назад, а до этого я чувствую, как будто начинаю оправдываться, и это мне не нравится. Я оказываюсь в уязвимом положении. Я не так давно в этом городе. Врешь! Лукреция показывала мне пустую банку, восхищалась. Она сказала, что женщина обещала ей еще, собиралась к ней вечером а потом исчезла все сказали что она сбежала из города с каким нибудь хахалем но она не могла это все ты в голове шумит у меня не остается ни малейших сомнений что девушка действительно узнала мой почерк но откуда где ее подруга могла взять баночки с этикетками подписанными мной я на фабрике уже давно не подписываю только экспериментальные образцы лейла бросает на меня взгляд в котором плещется сомнения и легкий страх неужели не верит мне «Неужели подумала, что я таким образом пытаюсь заманить ее в свою ловушку?» «Это не я», — коротко и уверенно произношу «я». «Но если вам есть что рассказать о пропаже девушки...» «Что здесь происходит?» Низкий, грозный голос наполняет собой все помещение магазинчика. В дверях стоит Бьорн. Он внимательно переводит взгляд между присутствующими, как будто пытается без объяснений узнать ответ на свой вопрос. Девушка вздрагивает и оборачивается, инстинктивно отступая. Дом чуть сдвигает стол так, чтобы не дать ей сбежать, и я ему благодарна, потому что отпускать без подробных ответов ее не хочется. Эта Нира утверждает, что ее подруга пропала после того, как пошла за кремом с этикеткой с таким же почерком, вступается за меня Лейла. Уверена, явно с намерением защищать меня, и это понимание радует. Значит, она все же верит мне. «Я не утверждаю! Это так и есть!» Посетительница стоит на своем. Бьорн медленно заходит внутрь, вставая между мной и обвинительницей. «Успокойся и говори четко», приказывает он, глядя на девушку. «Как зовут твою подругу?» «Лукреция Немс», отвечает та уже без былой бравады, но все еще уверена. «Она принесла маленькую баночку, сказала, что ей дала одна добрая госпожа, а потом сказала, что пойдет к ней снова, вечером, и все. Больше я ее не видела. Это вы!» Вы ее заманили! Девушка снова поворачивается ко мне и тычет пальцем. Дом угрожающе скрипит половицами, а часы отбивают семь раз, хотя сейчас явно не семь. Нира Констанс прибыла в город меньше недели назад, жестко отрубает Бьорн. Не стоит обвинять без доказательств. Но почерк! не унимается девушка. Это тот же самый почерк! Я встречаюсь взглядом с Бьорном. В его глазах подозрение, расплавленное в золоте. Он понимает, что кто-то использовал мои образцы, возможно, не специально, но подставил меня. «У Лукреции была искра?» — спрашивает Бьорн. Девушка замирает, испуганно глядя на него. «Откуда?» Она морщится, а потом отвечает. «Да». Бьорн коротко ругается сквозь зубы. «Иди домой», — говорит он ей. «И постарайся не трепаться никому, кроме меня. Поняла? Но... Иди...» приказывает Бьорн так, что девушка срывается с места и выбегает на улицу только пятки сверкают на веранде повисает тяжелая тишина Бьорн трет переносицу Лейла бледная как мел кладет мне руку на плечо пытаясь поддержать все хорошо Лейла говорю я накрывая ее пальцы своими иди домой тебя сын ждет будь осторожна она кивает и выскальзывает за дверь я запираю веранду на замок На негнущихся ногах ухожу в гостиную и, дойдя до стола, стаскиваю маску и опираюсь на столешницу. Бьорн, это невозможно! шепчу я. Я никому не давала свои кремы, а на фабрике давно подписывает работница с поистине волшебным почерком. Значит, надо думать шире и прикидывать, откуда могли быть те баночки. Бьорн подходит ко мне, кладя ладони мне на плечи. Могли это быть старые образцы, когда ты все делала сама. Нет качаю головой. «Чернила были дешевые, нестойкие. Они не продержались бы столько времени». «А недавно ты что-то подписывала?» «Только... Только экспериментальные образцы, больше ничего», — отвечаю я. «Но доступ к ним был только у меня». Я позволяю Бьорну притянуть меня к его груди и заключить в горячие успокаивающие объятия. Откидываю голову назад, позволяя себе немного расслабиться в его руках. «Мало мне пира». Так еще и эта девушка, не понимаю, за что мне это все. Пир? переспрашивает Бьорн, а его руки напрягаются, хотя я чувствую, как он старается не показывать этого, чтобы не беспокоить. Да, заходил Фредерик Пир, прямо перед этой девушкой. Что он тут делал? Купил крем для экономки. Говорил непонятные вещи, намекал на что-то про тебя. Бьорн, когда он подошел к прилавку, ожерелье. Я трогаю рубиновое украшение на шее, которое я спрятала под шейным платком. Оно нагрелось. Как тогда, на балу. Я чуть задираю голову и поднимаю на Бьорна глаза. А когда он забирал покупку, он случайно коснулся руки Лейлы. Она побледнела так, будто увидела саму смерть. Золото радужки Бьорна темнеет, становясь похожим на расплавленную медь. Пир коснулся Лейлы?» — переспрашивает он. «И у нее и искра». «Да». Бьорн резко выпрямляется, и я вижу, как на его скулах играют жиловаки. Демоны! Он бросает быстрый взгляд на дверь, за которой скрылась моя помощница. Заприси не открывай никому. Дом, ты меня слышал? Часы согласно бьют дважды. Бьорн, ты думаешь, ей может грозить опасность? Я хочу ошибаться. Горячие губы касаются моего виска, и Бьорн выскальзывает в сумерке летнего вечера.